Опознание. Трудно сказать, поверил ли Фейн выкладкам ученого о необитаемости луны мятой, или все-таки в душе опасался, что по округе рыщут пришельца из размещенного в космосе ада, разыскивая остатки грешников и праведников на свою беду, уберегшихся от атомного жара. Теперь они должны быть складированы, помечены бирками и отправлены багажом на природный спутник геи для загробного судилища. Принимая во внимание чудовищные габариты летающего сооружения, подсвеченного таинственным зеленым солнцем и до сих пор стоящего перед глазами главного разведчика, вместить туда можно всех живых, причем не только до сей поры призебающих в долине, но и во всех горах овальной цепи. Тем не менее, именно Фейну, то ли благодаря отрядной должности, то ли по судьбе, удалось добыть данные для разрешения загадки таинственных массовых убийств. Он с пятью рядовыми разведчиками направился исследовать еще одно помеченное на карте энергопоселение. На свое счастье, они не успели попасть на улицы ЭП-1008, иначе неминуемо разделили бы таинство исчезновения группы Парелла. Однако, не одним из группы звукоулавливающий шлем предупредил их об опасности очень-очень загодя. И хотя, как всегда, было очень холодно, они тут же залегли. Им повезло. Вокруг имелось достаточно камней для маскировки. Когда появились танки, Фейн возблагодарил потухшие светила за то, что не успел воспользоваться поисковым локатором. Сейчас он наблюдал за обстановкой с помощью светоумножительного бинокля. Он переключился на максимальный угол обзора, дабы шевелить оптикой как можно меньше. Вполне резонно, что в холодной мрачности убитого морозом мира фиксировалось всякое резкое движение. На Фейне не были одеты звукоуловители, а суетиться со съемом их с напарника он, понятное дело, не хотел. Однако и без того темнота способствовала обострению слуха. Кстати, танки, несмотря на их явную увесистость, доказанную взлетевшими вверх облаками пыли, шумели очень даже не сильно. Странное дело. Но мало ли до чего могли додуматься головастые умники военных институтов. Фейн в имперской армии не служил. Успешно воевал с ее солдатами некоторое время. Но сейчас невольно и параллельно страху испытывал гордость за свою вооруженную до зубов родину. Фейн не ворочил биноклем потому не мог сходу пересчитать машины. Только через некоторое время определил, что их пять. Из-за пыли он не сразу понял, что они остановились. Момент прозрения наступил, когда ударило по глазам. На мгновение он подумал, что уже все, отшумела юность, озрелость зрелость пыхнула пеплом. Тем не менее, он не закричал и не откатился в сторону. Не стоило суетностью выдавать остальных. Некоторое время он ничего не видел, только лопались перед глазами разноцветные шары. Но боли совсем не было. Значит, он ошибся, никто в него не стрелял. Все объяснилось проще. Там впереди, в поле зрения его сфокусированных линз, вырезал и съел кусок темени тяжелый танковый огнемет. Еще до восстановления зрительной функции командир разведгруппы догадался о происходящем по запаху. Молекулярные цепочки, способные воздействовать на рецепторы носа, медленные переносчики информации, но в некоторых обстоятельствах более надежны, чем световые кванты. Огнемет пальнул трижды. Глупая трата жалких запасов, давно выкоченной из планеты нефти. Кляксами жара высветились из мрака какие-то строения. Пока они догорали, Фейн уже без всякой оптики наблюдал и впитывал происходящее. Осталось неизвестно, кого убил огнемет. Может, вообще никого? Просто кто-то практиковался в стрельбе, проверял исправность системы пуска? вдруг просто развлекался? Или решил погреться у живого огня? Последнее предположение подтверждалось тем, что в подвижных крепостях откупались люки И оттуда выбрались живые, жизнерадостные танкисты. Нет, с расстояния и в свете быстро затухающих огненных языков, Фейн не мог разглядеть лиц. Просто они разминались, прыгали, стукали друг друга по плечам. Имперская армия гордость и слава. Раздумывал, глядя на это, пришпиленный холодом к каменистой почве Фейн. «Что вы здесь делаете? С кем воюете? Почему вы не там, на берегу моря? Вы ведь так нужны для сброса назад захватчиков». Он напрягал слух, очень желая хоть что-нибудь расслышать, уловить их смех. Ничего не выходило. Только иногда долетало потрескивание особо противящихся огню бревен. Затем, когда Фейн и его группа почти превратились в леденцы, танки наконец двинулись дальше. Теперь получилось шевелиться, растереть друг другу занемевшие члены, прокашляться и обменяться мнениями. Разведчик Бона, который не снимал с головы звукоусиливающую технику, доказывал, что танкисты говорили на чужом языке. «Прикалывались!» — стукнул его по плечу командир группы. «Видел, какие они веселые?» «Конечно!» — кивнул молодой повстанец Бона. «А какие у них каски, заметили?» «Вообще прикол!» — заулыбался отошедший от окоченения Фейн. «Маскарад!» Однако командор Лумис после доклада не разделил его веселья. «Вы хорошо рассмотрели шлемы?» — спросил он обеспокоенно. «Конечно, прямо смех!» Все еще радовался жизни командир разведгруппы. И на них большущий глаз... «Переливается. Похож на живой». «Но насчет переливается не уверен», – пожал плечами Фейн. «Темно ведь, хоть и костры. Сык произнес Лумис тихо, уставясь в одну точку. «Что, командор?» «Это браши, Фейн. Это браши». «Явились, не запылились», – сообщил Лумис Династарева. И у командира разведчиков отвисла челюсть.